Ираклий Денисов был вторым, а с недавних пор первым среди художников Петербурга, успешно конкурируя по рейтингу с Кириллом Гельсинфорским. Сейчас же его звезда взошла на небосклоне на первое место. Кирилл Гельсинфорский со своей репутацией гуляки скандалиста вроде Есенина и провокационными выставками, фотокартины, изображающие обнаженных моделей на фоне постапокалиптических пейзажей. Техногенного ужаса и оружия был сейчас неудобен. Подвергать его гонениям, объявлять персоной Нонграта было вроде бы не за что. Поэтому Кирилла начали тихонько отодвигать на второй план, параллельно выставляя вперед Денисова, пишущего правильные иллюстрации к детским книгам и ведущего более упорядоченный образ жизни. Да и смотрелся обаятельный ухоженный Ираклий намного авантажнее Кирилла. Гельсингфорский со своей страстью к джинсам-клёш и широким шляпом с и копной буйно-рыжих волос, выглядел излишне экстравагантно даже в богемной петербургской тусовке. Денисов проводил выставки своих произведений и неизменно присутствовал на них в безупречном костюме и светлых водолазках с элегантной стрижкой, свежевыбритый и благоухающий тонким дорогим парфюмом, Учтиво улыбался и охотно раздавал автографы и интервью и фотографировался в окружении юных читателей, сжимающих в руках проиллюстрированные им сказки и детские повести. Два месяца назад у художника случилось страшное горе. Сорвалась на машине в обводный канал его жена Зинаида. Машина без видимых причин потеряла управление на мосту в районе Московского проспекта и, проломив заграждение, рухнула в воду. В машине находился пристегнутый к детскому автокреслу пятилетний сын Денисовых. Все сочувствовали Ираклию и с уважением говорили о том, как стойко он переносит горе. И только Кирилл Гильсинфоргский говорил о том, что жили Денисовы, как кошка с собакой. И Зинаида давно собиралась подавать на развод и отсуживать у мужа все его имущество. «Она вроде моей розы была!» — кричал эпатажный художник. — Профессиональная разводка. Говорят, парочку дурней так и отправила. Без штанов по улице. Этим и зарабатывала. Ему не верили. Свою семью не сохранил, да еще с его женой на юге какая-то темная история случилась, так он над другими глумится. Конечно, чего еще ждать от человека, который снимает голых баб на фоне разбитых танков и горящих домов? Минули сороковины. Денисов провел новую выставку, посвященную памяти Зинаиды и маленького Антоши, и зрители выходили оттуда со слезами просветления. Впереди Ираклий ждал контракт на иллюстрирование пятидесяти томов детской энциклопедии «Я все знаю», и непонятно было, что с ним случилось на Адмиралтейской. Все произошло во второй половине дня, в короткий период затишья между утренним и вечерним часами пик. Одну из свидетельниц спасло то, что она увидела на стене ноябрьскую афишу своего любимого театра Ленсовета и отошла, чтобы посмотреть репертуар. И тут, за ее спиной, раздался тяжелый удар. Любовь к театру сохранила девушке жизнь. Тело Денисова упало там, где она должна была пройти. Новость быстро облетела Петербург и тут же пошла в обсуждение. Все гадали, что это – несчастный случай, самоубийство или убийство. Строились самые разнообразные версии. Проблемы с законом. Время такое, слово не то скажи и суши сухари на восемь лет. Конфликт с криминальными структурами. Вы же помните, вроде у залива, где у него дача какая-то история со стрельбой была. Постыдную болезнь. А Гель говорил, совесть его замучила. Не все ладно с гибелью его родных. Уж больно вовремя не утонули. Первичный осмотр места происшествия не выявил следов постороннего вмешательства. Пока все указывало на то что Денисов спрыгнул или сорвался со смотровой площадки сам. Художник был трезв и не выглядел недужным. Шустрый оперативник, проверяющий телефон художника, чудом не разбившийся при падении, установил, что по дороге к станции метро Денисов разговаривал с некой Анной Каминской, 23-летней жительницей Васильевского острова. Удалось извлечь запись разговора. Беседа носила весьма игривый характер. Ираклий и Анна обсуждали планы на выходные и сошлись на том, что лучше провести эти два дня у Ираклия на заливе. И художник, жизнерадостно выпалив, «Подъезжай, зая, я по тебе соскучился, и мой веселый парнишка тоже истосковался», вошел в вестибюль и через несколько минут свалился со смотровой площадки. Прослушав запись, следователь Григорий Петров, принявший дело, нахмурился. «Итак...» Версию самоубийства после этой записи можно смело вычеркивать. Не будет человек за минуту до суицида обсуждать с барышней планы на совместный уикенд. Он тут же велел оперативникам вызвать Анну Каминскую и послать запросы в наркологический и психоневрологический диспансеры. Не стоял ли у них на учете потерпевший? Или несчастный случай? Или убийство? Не похож он был на суицидала. Но сам чую. Непростое дело.